Резная работа Недавно один петроградский профессор забыл после операции в прямой кишке больного В трубку-дренаж пол аршина длиной. В операционной кипит работа. «Зашивайте», — командует профессор. «А где ланцет?» «Только сейчас тут был». «Не знаю». «Нет ли под столом?» «Нет». «Послушайте, не остался ли он там?» «Где?» «Да там же, где всегда». «Ну где же?» Да в полости, желудка. Здравствуйте. Больного уже зашили, так он тогда только вспомнил. О чем вы раньше думали? Придется расшить. Только нам и дело, что зашивать да расшивать. Впереди еще шесть операций. Несите его. А ланцет-то? Бог с ним новый купим. Он недорогой. Я не к тому. Я к тому, что в желудке остался. рассосется Следующего. Первый раз оперируетесь, больная. Нет, господин профессор. Я раньше у Дубинина оперировалась. «Ага. Ложитесь, накладывайте ей маску, считайте, ну, держите тут, растягивайте. Что за странность? Прощупайте-ка, коллега. Странное затвердение. А ну-ка, ну вот, так я и думал, пенсне». «Оригинал этот, Дубинин. Отошлите ему, скажите, нашлось». А «Жаль, что не ланцет. Мы бы им вместо пропавшего воспользовались. Зашивайте». «А где марля? Я катушки что-то не вижу. Куда она закатилась?» «Куда-куда? Старая история. И что это у вас за мания оставлять у больных внутри всякую дрянь?» «Хорошая дрянь. Марля, батенька, денег стоит. Расшивать? Ну уж, из-за катушки. Стоит ли?» «А к тому, что марля в животе рассосется». «Я один раз губку в желудок зашил, и то ничего». «Рассосалась?» «Нет, но оперированный горчайшим пьяницей сделался». «Да что вы!» «Натурально. Выпивал он потом, представьте, целую бутылку водки. И ничего». Все губка впитывала. Но как только живот поясом потуже стянет, так сразу как сапожник пьян. Чудеса. Чудесного ничего. Научный факт. В гостях, где выпивка была бесплатная, он выпивал невероятное количество водки и вина и уходил домой совершенно трезвый. Потом дома уже потрет руки, скажет, «Ну-ка, рюмочку выпить, что ли?» и довонет себя кулаком в живот. Рюмку из губки выдавит, закусит огурцом. Походит опять. «Ну-ка», — говорит. Да в нем еще рюмочку. Через час лыка не вяжет. Так пил по мере надобности. Совсем как верблюд в пустыне. Любопытная исто. Что вы делаете? Что вы только делаете, поглядите. Ведь ему гланды нужно вырезать. А вы живот разрезали. М-да. Заговорился. Ну, все равно. Раз разрезал, поглядим, нет ли там чего. Нет? Ничего нет. Странно. Прососалось. Зашивайте. Фу, устал. «Закурить, что ли? Где мой портсигар?» «Да тут он был. Недавно только держали. Куда он закатился? Неужто портсигар зашили?» «Аказия. Что ж теперь делать?» «Что-что? Курить смерть, как хочется. И потом, вещь серебряная, расшивайте скорее, пока не рассосался. Есть? Нет. Пусто, как в кармане банкрота. Значит, у кого-нибудь другого зашили? Все оперированные здесь. Неужели всех и распарывать?» «Много ли их там? Шесть человек». парейте». «Всех перепололи». «Всех?» «Странно». «А вот тот молодой человек, что в двери выглядывает? Этого, кажется, пропустили. Эй, вы, как вас? Ложитесь». «Да я...» «Нечего там, не да я». «Ложитесь, маску ему считайте». «Да я...» «Нажимайте маску крепче». «Так, где нож?» «Спасибо». «Ну? Есть?» «Нет». «Ума не приложу, куда портсигар закатился?» «Ну? Очнулись, молодой человек». «Да я...» «Что вы?» «Что вы?» «Говорите скорее. Некогда». «Да я не за операции пришел, а от вашей супруги. Со счетом из башмачного магазина». «Что же вы лезете сюда?» «Только время отнимаете. Где же счет?» «Ложитесь, мы его сейчас извлечем». «Что вы? Он у меня в кармане». «Разрезывайте карман. Накладывайте на брюки маску». «Господин профессор, помнитесь, У меня счет и так вынимается из кармана. Вот, извольте». «Ага. Извлекли?» «Зашивайте ему карман. Да я...» «Следующий!» — бодро кричит профессор. «Очистите стол!» «Это что тут такое валяется? Где?» «Да вот тут, на столе. Чей-то сальник. Откуда он?» «Не знаю. Сергей Викторович, не ваш?» «Да почему же мой?» — огрызается ассистент. «Не меня же вы оперировали? Наверное, того больного, у которого камни извлекали». «Ах ты ж, Господи, вот наказание! Верните его, скажите, пусть захватит!» «Молодой человек, сальничек обронили!» «Это разве мой?» Больше ничей, как ваш. Да что же я с ним буду делать? Не в руках же его носить. Вы вставьте его обратно. Эх, вот возня с этим народом. Ну, ложитесь. Вы уже боролись? Нет, я только зашивался. Я у вас не забыл своего портсигара? Ей-богу, в глаза не видал. Зачем мне? Ну, что-то у вас глаза подозрительно бегают. Ложитесь. Маску. Считаете? Нажимаете? Растягивайте. Есть? Что-то такое нащупывается. Какое-то и народное дело. Дайте нож. Ну, постойте. Что это? Нет, это не портсигар. Бумажка какая-то. Странно. Э, черт. Видите? Ломбардные квитанции. Ну, конечно, подержанный серебряный портсигар с золотыми инициалами МК. Мой. Вот он куда закатился. Вот тебе и закатился. Хе -хе, вот тебе и рассосался. Оборотистый молодой человек. Одессит не иначе. Вставьте ему его паршивый сальник и гоните вон. «Больных больше нет?» «Нет. Сюртук мне живо!» «Подайте, сюртук!» «Ваш подать? А то чей же!» «Тут нет никакого сюртука!» «Чепуха! Тут же был!» «Нет! Неужели...» «Черт возьми, какой неудачный день! Опять сызно во всех больных пороть придется!» «Скорее, пока не рассосался!» «Где фельдшерица?» «Нет ее! Только что была тут!» «Не зашили ли давеча ее в одессита?» «Неужели рассосалась?» Ну и денёк.